17 лет назад. Ренат. Он родился в семье обрусевших татар. Настолько обрусевших, что в доме все смешалось. Катыковы отмечали и мусульманские праздники, и православные, такие как Рождество. На столе, кроме блюда с кониной, всегда стояла бутылочка беленькой, а пост так вообще никогда не соблюдался. Ни по Корану, ни по Библии. «Аллах Москвы не видит», – говорил отец рената когда провинциальные родственники упрекали его в том, что он живет не по законам шариата. Эта фраза накрепко засела у сына в мозгу. «Аллах Москвы не видит». ренат долгое время с этим и жил. В Москве Катыковы поселились давно. Ринат появился на свет в столичном роддоме. И сколько себя помнил, столько помнил и этот холодный, суетливый, местами грязный, но все равно роскошный и волнующий воображение город. Город больших возможностей и огромных соблазнов, перед которыми младший котыков увы, не устоял. Из провинциального прошлого в московскую квартиру котыковых перешли домострой, беспрекословное повиновение женщины и мужчине, который являлся добытчиком, национальная кухня и прочие родственные связи. Благодаря им Катыковы никогда ни в чем не нуждались. Сын поступил в престижный вуз, получил достойное образование – А когда оно стало неактуально для того, чтобы процветать, Ренат без проблем влился в семейный бизнес. И дела у него тут же пошли. У парня была хватка, какое-то особое чутье на деньги и умение разбираться в людях. Испортили Рената вуз и любимая фраза его отца «Аллах Москвы не видит». Ренат повторял ее мысленно и вслух, как заклинание, когда просыпалась совесть. Чтобы осилить технические науки, в особенности высшую математику, ему пришлось поселиться в студенческой общаге. Легче ведь перейти через дорогу и весь день посвятить лекциям и семинарам, чем полтора часа двигаться в общественном транспорте с утра и столько же вечером. Отец уперся. Ключи от машины получишь вместе с дипломом, не раньше. Гранит наук оказался настолько тверд, что Ренат затасковал. Невольно он поддался на уговоры друзей и стал вместе с ними снимать стресс. Снимался он двумя всеми известными способами – спиртное и бабы. Ренат был красавчик, да еще и при деньгах, поэтому женщины к нему так и липли. А он все никак не мог остановиться на одной. Темперамент от природы у него был бурный. Казалось, мужской силы хватит на всех. Родители о похождениях Рената ничего не знали, иначе мать сошла бы с ума. Ее воспитывали в строгости, и замуж она, как и положено по шариату, вышла девственницей. Никогда не выходила на улицу без платка, носила юбки в пол, знала только семью и дом, в котором всегда поддерживала идеальный порядок. Муж ее случалось, поколачивал, не за вину какую-то, а для профилактики, чтобы знала свое место. Блуд считался у Катыковых великим грехом. И, узная об этом родственнике, они бы осудили Рената. Скрывать грехи парню помогали друзья. Один из них, сын врача, тайно устроил его в больницу, когда тот подцепил половую инфекцию у одной не слишком-то разборчивой дамы. Ренату пришлось серьезно лечиться. Но тогда он этому значения не придал и сбежал из больницы, как только заскучал. И все пошло по-старому. Женщины, спиртное, ночь за преферансом в сигаретном дыму. Бурная молодость прошла, как с белых яблонь дым. Как только Ренат закончил вуз, родители решили его женить. Мальчика с детства учили во всем подчиняться отцу. Решения старших не обсуждались. Жениться так жениться. Сватовство проходило по всем правилам. Молодые друг друга не видели. Согласно традиции, девушка была татаркой, девственницей и младшей Рената на три года. Ему 21, ей 18. Самый брачный возраст. В качестве Колыма за невесту родители жениха купили молодым квартиру. Времена были смутные, страна разваливалась, многие мечтали отсидеться в провинции. Поэтому продавали московские квартиры недорого. Это потом цена на них взлетела до небес. Катыков же старший, благодаря прочным родственным связям, оказался в нужном месте в нужное время. И деньги у него водились. Справили пышную свадьбу, соблюдая вековые традиции. Съехалась бесчисленная родня, надарили молодым кучу подарков. Ничто не предвещало беды. Ренат был счастлив, что угодил отцу и родне, а Амина, так звали жену, тут же принялась вить гнездо, ожидая многочисленное потомство. То, что Ренат был единственным ребенком в семье, очень печалило его родителей, в особенности отца. И тот заказал юный снахет трех внуков, не меньше. Трех мальчиков, а девчонок сколько Аллах пошлет. «Ты уж постарайся, сынок», – ласково потрепал отец Рената по плечу, провожая его в спальню к молодой жене. И Ренат старался. Он старался каждую ночь. Но Амина почему-то не беременела. Он давно уже покончил с прежними привычками и своими институтскими друзьями, бросил пить и все время проводил дома с женой. Через год он набрался смелости и задал ей вопрос, который давно уже вертелся на языке. «А у тебя со здоровьем все в порядке? Я имею в виду по-женски?» Амина расплакалась и убежала в спальню. Издревле татары придавали огромное значение семье. Иметь многочисленное потомство было их давней традицией, поэтому перед вступлением в брак родословная жениха и невеста тщательно проверялась. Не было ли каких наследственных болезней? Бесплодных женщин в роду? К этим отношение было особое. Их презирали и называли пустоцветами. Амина прекрасно понимала, чем ей грозит отсутствие детей. Кстати, в переводе с татарского ее имя означало «верная», «честная». Первый ком грязи в невестку бросила свекровь. «Подсунули нам гнилое яблоко. Ты часом не в больнице, девственность-то приобрела. Зашили тебя и подсунули нам, как залежалый товар». Это было чудовищное оскорбление. Амина побежала к отцу, а тот потащил ее по врачам. «Не беспокойтесь», — сказал гинеколог с громким именем, бравший за визит сумасшедшие деньги. «Прошло слишком мало времени, подождите еще годик». Катыковы подождали, но отношения в молодой семье стали напряженными. Ренат уже не с прежним энтузиазмом исполнял супружеский долг, да и Амина лежала под ним, стиснув зубы. А через год, когда Амина так и не забеременела, отец снова потащил ее по врачам, теперь уже в сопровождении многочисленной родни. На сей раз молодую женщину повели в клинику, где лечились исключительно мусульмане. Неверным отец Амины больше не доверял, какие бы громкие имена у них не были. Провели тщательное обследование. Женщина совершенно здорова, вынесли свой вердикт врачи. О том, чтобы провериться Ренату, не могло быть и речи, он же мужчина. А мужчину никто не смеет подозревать. Никто вообще не смеет указывать, что ему делать. К врачу он пошел сам, тайна Сдал анализы, прошел тщательное обследование, сделал спермограмму, как ему посоветовали. Вот тут-то и выяснилась страшная правда. Детей не мог иметь он, а вовсе не Амина. Сказались последствия бурной молодости, недолеченная венерическая болезнь и небрежное отношение к своему здоровью. «Очень опасную инфекцию, которая у вас была, молодой человек, увы, не распознали», сказал Ренату старичок с козлиной бородкой, которого Катыков сразу возненавидел. «Началось воспаление, оно стало хроническим. Вследствие этого ваши сперматозоиды, после того, как проникают в слизистую цервикального канала, теряют свою подвижность. И способность к оплодотворению тоже теряется», – вещал старичок. «Да и сами сперматозоиды сомнительного качества». До Рената его слова доходили как сквозь вату. Он еще не понял, что такие слова, как фертильность, спермограмма, уреоплазмоз и так далее, прочно войдут в его жизнь. Тогда Ренат не знал их значения. Спросил только внезапно осипшим голосом. «И что мне теперь делать?» «Лечиться, молодой человек?» – пожал плечами доктор. «Лечиться?» «И каковы шансы, что я буду иметь детей?» «Надейтесь на Бога», – вздохнул старичок. Ренат похолодел. Оказалось, что Аллах видит и Москву. За грехи пришлось заплатить. Потому что лечение не помогло. Амина и через год после того, как он пропил все положенные лекарства, не забеременела. «Ну что я могу сказать?» – развел руками доктор, разглядывая результаты анализов и многочисленных тестов. «Болезнь вы запустили. Все, как говорится, уже случилось. Признайтесь во всем жене и попробуйте вместе найти выход». Для Рената Ахметовича Катыкова это было унижение. Признаться родне своей жены в том, что он бесплоден. Поэтому сначала он сказал отцу и попросил совета. Что делать? Тот постарел в один миг, как только понял, что у него никогда не будет внуков. Из Изгоряча проклял единственного сына, но велел молчать, не позорить род. В бесплодии поэтому обвинили Амину. Развод состоялся по шариату. Катыковы вдруг вспомнили традиции. Ренат трижды сказал «разведена», и Амина с позором покинула дом мужа. Ее дальнейшая судьба сложилась, можно сказать, счастливо. Сначала замуж ее никто не брал. Кому она нужна, бесплодная? Амина от отчаяния решила пойти учиться. Делала это истово, и оказалось, у нее есть способности. Она получила высшее экономическое образование, устроилась на хорошую работу, влилась в коллектив и в итоге оторвалась от семьи. Традиции были забыты. Амина лихо веселилась на корпоративах, давно уже не вставала, когда в комнату входили мужчины, и с удовольствием ела ветчину из свинины. В один прекрасный день она поехала в командировку со своим коллегой, переспала с ним по пьяни и тут же забеременела. Обман таким образом раскрылся, но не для нее, не для Рената это уже не имело значения. Оба они окончательно оторвались от своих корней и зажили типичной жизнью обитателей мегаполиса, влившись в поток людей, заползающих утром в теплые офисы и покидающих их с наступлением темноты. Короче, оба стали делать деньги, а с детьми Амина сидела няня. Ренату пришлось сложнее. После того, как отец его проклял, он сменил отчество Ахметович на Алексеевич и даже вспомнил значение своего имени – Ренат, заново родившийся. Вот и пришлось ему родиться заново. Он решил найти добрую, честную девушку, лучше русскую, которая согласится усыновить ребенка или даже двух-трех. Ренат мечтал о полноценной семье и был готов ради этого на всё. Он подал на развод и поехал на юг развеяться. И там-то познакомился с Людочкой Михайловой. Привлекла его прежде всего ее доброта. А потом оказалось, что он у нее первый мужчина. Ренат сразу понял, что Людочку ему Аллах послал, или русский бог. Жалился, наконец. Людочка — это дар свыше. Сначала рядом крутилась ее подружка, смазливая девчонка с лживыми глазами, но Ренат сразу ее отшил. Понятно, что этой дети не нужны, а нужны деньги и все, что на них можно купить. Богатого москвича в своей сети ловят, чтобы самой никогда не работать. А вот Людочка — другое дело. С сердцем он чувствовал, что она бескорыстная. Ухаживал Ренат красиво и всё думал, как бы приступить к делу. Важный разговор Ренат решил начать в машине по дороге в Москву. Времени у них будет много, они с Людочкой успеют всё обсудить. Помешала нелепая ссора. Это потом Ренат сообразил, что справки о нём наводила не Людочка, а её предприимчивая подружка. А тогда в горячке наговорил чёрт знает чего. Наутро он побежал мириться, но неожиданно для него девушки исчезли из отеля даже не попрощавшись. Эту лживую Алину он готов был убить, а пришлось вымаливать у нее новый Людочкин адрес. Ренат водил ее в дорогие рестораны, терпел откровенные заигрывания и грязные намеки, уговаривал по-хорошему и даже угрожал. Наконец она сказала, «Михайлова в больнице, можешь ее проведать». «Как в больнице?» – испугался Ренат. «Беременная она», – ехидно хидно сказала лживая девчонка. «А ты что, думал, она погроб жизни будет тебе верна? Бери лучше меня», — откровенно предложила Алина. «Я хоть и не девственница, зато красивая». Ренат посмотрел на нее с презрением, потом бросил на стол несколько купюр и встал со словами. «Меня проститутки давно не интересуют». У нее лицо пошло пятнами. «Чтоб ты сдох, козел!» — прошипела ему вслед Алина. Он это услышал, но и бровью не повел. Много чести». Вскоре пришли документы на развод. Он официально стал свободным. Где-то через год Ренат понял, что пережил самую большую любовь в своей жизни. Людочку он не забудет никогда. А та, наверное, уже родила счастливо со своим мужем. Вот кому повезло. Заполучил настоящее сокровище. Ренат затасковал. Но вскоре на одной из вечеринок он познакомился с красавицей Элиной. Сначала она напомнила ему Алину, даже имена похожи. Только одна блондинка, а другая брюнетка. Ухоженная, предприимчивая, явно в поисках богатого мужа. Но потом он понял разницу. Элина умела себя подать, и была она отнюдь не дешевкой. Он стал внимательно к ней присматриваться. Водил в рестораны, дарил подарки, но недорогие. В общем, держал ее на расстоянии и не обнадеживал. Несмотря на то, что Ренат разругался с отцом, бизнес котыкова младшего процветал. Родня так никогда и не узнала причину ссоры и была на стороне Рената. Все считали, что старик Ахмед выжил из ума. Старику меж тем было 59 лет, и он вполне еще мог иметь своих детей. Но не случилось. котыков старший не смог пережить удары, нанесенного ему единственным сыном. Ренату было 25, когда отец умер от инфаркта. Мать пережила его ненадолго. На ее похоронах Ренат получил поддержку многочисленной родни. Ему пообещали содействовать во всем, помогать в развитии семейного бизнеса, который он теперь должен был возглавить. Таким образом, руки у Рената были развязаны. Он мог жениться на ком угодно. Однажды Элина пришла на свидание печальной и задумчивой. Ренат, разумеется, спросил, в чем дело. «Так больше не может продолжаться», сказала она. «Ты мне очень нравишься, но я прекрасно понимаю, что не такую жену ты ищешь». «Откуда ты знаешь, кого я ищу?» — усмехнулся он. «Мне больше не имеет смысла скрывать от тебя правду». «Правду?» — насторожился он. «Какую правду?» «У меня есть сын», — выпалила Элина. «От первого брака. С мужем мы развелись, потому что он козёл. Мне досталась однокомнатная квартира, поэтому в жилье я не нуждаюсь. И в тебе не нуждаюсь», — с вызовом сказала она. «Прощай». «Погоди» остановила ее Ренат. «А сколько лет мальчику? Он совсем еще маленький. А отца своего помнит? Нет, они не общаются». Он заволновался. «Неужели судьба?» К его рассказу Элина отнеслась с пониманием. «Что ж, у меня в планах нет рожать еще одного ребенка. До сих пор в себя не приду. Такими тяжелыми были роды. Брррр!» Она передернулась. «Мы станем вместе растить Тему, и у тебя будет полноценная семья». «Артем Ринатович», – мысленно повторял он, как заведенный. «Артем Ринатович котыков Неужели? Вот оно счастье. Так, что ли?» Буквально через месяц они с Элиной расписались. На этот раз без всяких традиций, вообще без помпы. Просто зашли в ЗАГС и поставили штампы в паспортах. А еще через месяц стали менять документы – Отец Артёма против его усыновления новым мужем Элины не возражал. Подписал все необходимые бумаги, и мальчик очень быстро и без всяких проблем стал Артёмом Ренатовичем Катыком. «И что же это за сволочь такая?» – думал Ренат о мужчине, которого никогда не видел, только на фотографиях. Да и те были нечёткие. А потом их и вовсе выбросили, чтобы мальчик ни о чём не догадался. Как можно отказаться от сына? А потом он вспомнил собственного отца и думал. Всякое бывает. С Элиной ему откровенно повезло. Она была не глупа, как ни странно, не транжира, а главное настоящая красавица. Ренату все завидовали. Он даже думал, что смог ее полюбить, пока вновь не встретил Людмилу. Не прошло, думал он с тоской, глядя, как по пляжу идет женщина, которую его жена называла безмозглой и безвкусной. Нет, не прошло. Ренат словно не замечал ее расплывшейся талии, поредевших волос и потускневших глаз. Он видел прежнюю Людочку и снова сходил по ней с ума. Все завидовали тому, что у него такая красавица-жена, а он ненавидел Мнукова, укравшего его сокровища. Хорошо ли он с ней обращается? Есть ли у нее все, что нужно? А главное, счастлива ли она? Вот какие вопросы его мучили. Жена словно почувствовала. Каждый день она устраивала Ренату сцены ревности. «Как эту можно любить?» – кричала Элина. Сердцу не прикажешь. Ренат понял это и тайком назначил Людочке свидание. И та пришла. О, счастье! Он снова почувствовал себя молодым и понял, что тоже любим. Как все запуталось, говорил он, гладя Людочкину руку. Так расснила, словно девушка, и опускала глаза. Но «Ну мы что-нибудь придумаем, да? Элина обо всем догадалась. И как потом понял Ренат, фантазия у нее оказалась богатая. Она-то придумала. А он... Он ничего не смог сделать.